Лиза Бет. История одной любви. Пролог. Никогда раньше не похищал женщин. Эта мысль заставила улыбнуться, и я внимательнее рассмотрел свою цель. Она пока ещё ни о чём не подозревала. Суетливо набирала кому-то по сотовому и прожигала взглядом парковку бизнес-центра, куда должен был подъехать её водитель. Но тот опаздывал. Лаура отвела телефон от уха и швырнула его в чёрную сумку. Её пухлые губы превратились в полоску, глаза метали молнии. С этого расстояния Я не мог разглядеть их цвет, но отлично видел, что она злится. Поднёс к губам сигарету и затянулся, ощущая нечто вроде азарта. Похищать людей хреново. Но если босс даёт такое задание, не подчиниться я не имею права. А её похитить хотелось. Хотя я и был наслушан, а подчинённый Самсонова говорят, она стерва та ещё. Язык у неё острее лезвия, как и ум. Именно поэтому она и сидит на своём месте, на месте правой руки самого знаменитого на сегодняшний день бизнесмена нашего города. Лаура дёрнула полы приталенного пиджака, И провела по высокому лбу, стряхивая с него выбившиеся из причёски пряди. Но ветер, будто в насмешку, над ней вновь швырнул их ей в лицо. Мягкие локоны лезнули в щёки, и она снова раздражённо попыталась их усмирить. Обычно эта бестия носила зализанные причёски: скучный тугой пучок и строгий Мейк создавали образ неприступной училки, которая вот-вот достанет указку и стягнёт ей по своей ладони, сурово глядя на тебя сверху вниз. Она всегда стремилась быть сверху и нагибать здоровых мужиков, но сегодня всё шло не по плану. Затянулся, сжигая сигарету до фильтра. и выщелкнул окурок в стоящую рядом урну. Очень скоро девочка мы с тобой познакомимся.